Я про такие слышал. Там еще свет горит, и люди сидят. Нет. Профессор поморчился. Нет. Это другая легенда. У нас тут вообще сплошные мифы Древней Греции. Издание советской литературы 1969 год, под редакцией Соколовича. Иван мотнул головой. Иногда информация начинала бить из водяника, как из прохудившегося шланга.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 Может доехать на танке, подумал он. Вот это был бы номер. Так что с Балтийским вокзалом? Думаю, там есть паровоз, сказал профессор, и вполне возможно в хорошем состоянии. В советские времена консервировали технику на совесть. Там слой масла, наверное, с сантиметров десять толщиной. А, сказал Иван, понимаю. Вернулся звездочет. Постоял, покачиваясь, оглядел коморку, забитую хламом. На крошечном столике убер с седым отлаживали оружие. Убер, матерясь, спиливал у ижевской двустволки автоматический предохранитель. Не нужен. Когда счет на секунды после перезарядки тратить еще пару секунд на его отключение, непозволительная роскошь. Проф. Собирал из нештатных дозиметров один штатный. В воздухе висел запах горячего плепоя, оружейного масла и металлической стружки. — Вижу, все заняты, — сказал звездочет, своим характерно высоко-низким голосом. — А у меня для вас хорошая новость. Иван улыбнулся. — Нам дают добро. — Нам не только дают добро, нам еще дают снаряжение.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 «Делать все, что я скажу. И как я скажу. Беспрекословно. Согласен?» «Идет», — сказал звездочет. В руке у него был тепловизор, подчиненный и работающий.